Глава одиннадцатая Джордж открыл письмо дрожащими пальцами. — Дорогой мистер Беван, благодарю вас за вашу записку, которую мне передал Альберт. Как мило с вашей стороны. — Хелло, мистер! — Джордж посмотрел с неудовольствием. Это был снова Альберт. — В чем дело? — Вы не можете найти пирога? — Нашел! — ответил Альберт. подкрепляя свои слова огромным куском пирога, от которого он откусил уже изрядный ломоть. — Но я не могу найти имбирного пива! Джордж замахал на него руками. Ему было неприятно появление Альберта в такой момент. — Поищите, поищите, — сказал он. — Оно где-то там. — А! — пробормотал Альберт с полным ртом, слезнув крошки с щеки. — Я так люблю пиво! — Отлично. Ступай и купайся в нем. Джордж вернулся к письму. «Дорогой мистер Бевен, благодарю вас за вашу записку, которую мне передал Альберт. Как мило с вашей стороны явиться сюда и предложить... Hello, мистер!» «В чем дело?» — спросил Джордж, свирепо сверкнув глазами. «Вы еще не нашли пиво?» «Я нашел пиво, но не могу найти этой штуки». «Штуки?» «Какой штуки?» «Штуки, чтобы откупорить пиво». «А эту штуку... она в среднем ящике буфета. Глядите в оба, мой мальчик!» Джордж тяжело вздохнул и снова принялся за письмо. «Дорогой мистер Беван, благодарю вас за вашу записку, которую мне передал Альберт. Как мило с вашей стороны явиться сюда и предложить свою помощь, как вы меня разыскали после моего таинственного пребывания в тот день в вашем автомобиле». Вы действительно можете помочь мне, если захотите. Слишком долго рассказывать об этом записке, но я в большом затруднении, и кроме вас никто не может помочь мне. Я объясню вам все при свидании. Трудность в том, что я не могу ускользнуть из дому. Каждую минуту меня подстерегают. Постараюсь, однако, свидеться с вами как можно скорее. Искренне ваша мод Марш. Нужно признаться, что в эту минуту тон письма привел Джорджа в уныние. Он сам не мог бы сказать, чего ожидал, но после того, что узнал о Трэджи, он ждал чего-то более сердечного и более похожего на то, что пишет девушка мужчине, в которого влюблена. В следующий момент он понял, как безрассудно было ожидать этого. Как мог думать благоразумный мужчина, что девушка так скоро обнаружит свои чувства? Первый шаг надлежало сделать ему. Естественно, что она не могла открыть своих чувств раньше, чем он не открыл своих. Джордж поднес письмо к губам и с жаром его поцеловал. — Эллоу, мистер! Джордж виновато вздрогнул. Краска стыда залила его щеки. Казалось, что в комнате еще звучало эхо от его глупого поцелуя. «Кис, кис, кис — Кис-кис-кис! — позвал он, щелкая пальцами и воспроизводя предательский звук. — Я как раз звал свою кошку, — объяснил он с достоинством. — Вы не видели ее здесь? Голубые глаза Альберта насмешливо встретились с его глазами. Века его левого глаза подмигнуло. Было слишком ясно, что его не удалось провести. — Маленький черный котенок с белой грудкой, — с настойчивостью пробормотал Джордж. — Он обычно здесь или там, или вообще где-то. — Кис-кис-кис! Наступила томительная пауза. О чем думал Альберт, трудно сказать. Джордж же думал о том, что напрасно осуждают царя Ирода за истинно государственную меру, предпринятую им для общего блага. — Что случилось? — спросил он. — Вы сами знаете. Мне хотелось бы... Альберт милостиво помахал рукой. — Все в порядке, мистер. Я вам друг. — Хорошо, — сказал Джордж. — Только не болтайте об этом. Повторяю, я вам друг. не могу ей помочь. Я хочу ей помочь». Взгляд Джорджа на деятельность царя Ирода поколебался. Он подумал, что в конце концов детям многое простительно. Мальчику разрешается находить смешным, что мужчина целует письмо. А между тем это совсем не смешно. И, впрочем, пусть мальчик смеется, лишь бы он оказал помощь. Ведь он предложил свои услуги, и не нужно ими пренебрегать. Джордж не знал, каковы обязанности Альберта в замке, Но, по-видимому, у него было много свободного времени. А это как раз было на руку Джорджу. — Это очень мило, — с вашей стороны сказал Джордж, выжимая на лице улыбку. — Я могу помочь, — снова сказал Альберт. — Нет ли у вас папиросы? — Разве вы курите, дитя? — Да. — Когда мне удается найти папиросу? — К сожалению, не могу предложить вам папиросы, так как не курю. «В таком случае мне придется закурить свою собственную», — недовольным тоном сказал Альберт. Он запустил руку в тайнике своего кармана и извлек оттуда кусок веревки, ножик, куриную косточку, два стеклянных шарика, сломанную папиросу и спичку. Он чиркнул спичкой, а самую плотную часть своего тела и закурил. «Я могу помочь ей, мне все известно. Я подслушивал через замочную скважину, когда происходила ссора». «Разве там ссорились?» Альберт самодовольно улыбнулся. «Ужасная ссора! Крики, вой, проклятие! И все по поводу вас и Леди Мот. Вы подслушивали. Еще бы! Ведь я вытянул ваше имя в игре». «Что это за игра?» «Это когда кладут в шляпу записки с именами и тянут. Тот, кто вытянул выигравшее имя, получает деньги». Джордж был смущен. «Я не понимаю, что это за игра. Как это вы вытянули мое имя?» Кекс дворецкий придумал это. Он рассказывал, что эту игру устраивал всюду, где служил и где были взрослые дочери. Какая-нибудь из них непременно выйдет замуж за одного из знакомых джентльменов, гостящих в замке. И как склал имена этих джентльменов в шлепу и брал по пяти шиллингов с каждого участника игры. У кого оказывался билет с именем того, за кого барышня выходила замуж, тот получал деньги. Если же дочь хозяев во время пребывания гостей замуж не выходила, то деньги прибавлялись к ставкам новой игры. Джордж был поражен, развернутый перед ним картиной из жизни нижних этажей роскошных замков Англии. Изумление уступило затем место негодованию. — Вы хотите сказать, что вы и ваш червь дворецкий превращаете леди Мотт в объект азартной игры? Альберт скомфузился. — Он не червь. Он всегда удачно вытягивает имя. — Хотел бы я знать, как он это делает, — Альберт засмеялся. — На этот раз я насолил ему. Он не хотел допустить меня к игре, говоря, что я слишком молод. — Дайте этому мальчику по шее и гоните его вон, — сказал он. На это я сказал, — а что, если я пойду к его сиятельству и расскажу ему об этом? Он сказал, — Хорошо, черт с тобой, пусть будет по-твоему. Давай пять шиллингов. — Вот они, — сказал я. — Очень хорошо, — сказал он. — Но ты будешь тянуть последним, так как ты самый младший. Тогда они стали тянуть имена, и, конечно, Кекс вытянул мистера Бинга. «Ах, он вытянул мистера Бинга!» «Да! И каждый знал, что Реджи был фаворитом. Когда очередь дошла до меня, он говорит, «Очень жаль, Альберт, больше нет имен». Я говорю, «А почему бы мне не иметь шанса на выигрыш?» Кэкс говорит, «Что ты хочешь этим сказать?» Я говорю, «Напишите на билете мистер Икс. Если ее сиятельство выйдет замуж за кого-нибудь из неприглашенных, в замок я выиграл». Ладно, сказал он. Только помни, что игра действительно в течение двух недель, то есть пока будут у нас гости. Хорошо, говорю я. Напишите мне билет. Тогда он написал на моем билете мистер X. Я сказал всем: будьте свидетелями, что если ее сиятельство выйдет замуж за кого-нибудь, кто не гостит в замке и чьего имени нет на других билетах, я получаю выигрыш. Они согласились. И тогда я сказал, «Я случайно узнал, что ее сиятельство влюблена в джентльмена, который не будет в числе приглашенных он американец», — сказал я. Сперва они не поверили, но когда Кэкс обмозговал все, что случилось за последние дни, он побледнел, как полотно, и сказал, что это мошенничество. И он предложил сыграть снова, но другие не захотели. «Нет», — сказали они, — «все правильно». А один из них давал мне десять шиллингов за мой билет, но я отказался. «И вот почему», — заключил Альберт, бросая папиросу в камин, в тот момент, когда она грозила обжечь ему пальцы, «вот почему я хочу помочь вам». В начале рассказа Джордж был возмущен. Затем, помимо своей воли, эта история стала его развлекать. Теперь же, когда ему стали известны все факты, он не мог думать ни о чем ином, как о своей удаче. пославшей ему в качестве союзника лицо, которое соединило в себе скороспелый ум, с неразборчивостью в средствах. Война есть война. И любовь есть любовь. И в области каждой из них практичный человек должен требовать от своих союзников скорее помощи кулака, чем возвышенной души. Юный слуга, преисполненный самыми благородными чувствами, был бы бесполезным в таком деле. Что же касается Альберта... О котором на основании непродолжительного, но достаточного знакомства можно было сказать, что он не обладает тонкими чувствами, то он обещал быть неоценимым союзником. Возьмите еще пирога, Альберт, сказал Джордж ласковым тоном. Мальчик покачал голову. Пожалуйста, настаивал Джордж. Еще маленький кусочек. И здесь, к сожалению, не осталось маленьких кусочков, ответил Альберт. Я все съел. Он вздохнул. И вернулся к теме. «У меня есть план». «Отлично. Какой план?» Альберт нахмурил брови. «Дело просто. Вы хотите видеть ее сиятельство, но не можете проникнуть в замок. А она не может прийти к вам. Особенно теперь, когда ее жирный брат следует за ней по пятам. Не так ли?» Джордж кивнул головою. «Совершенно правильно. Но как выйти из положения?» «Я скажу вам, что нужно сделать». — Сегодня в замке большой бал в честь наступающего завтра совершеннолетия Перси. Соберется вся округа. — Вы думаете, что я мог бы проскользнуть туда в качестве гостя? Альберт презрительно фыркнул. — Нет, я не такой дурак, чтобы так думать. Джордж извинился. — Вот что вы могли бы сделать. Я слышал, как Кекс говорил экономке, что ему нужно нанять много временных лакеев, чтобы помочь на балу. Джордж потрепал Альберта по голове. — Не портите мои прически, — холодно сказал мальчик. — Альберт, в один из величайших мыслителей нашего времени. Я мог бы попасть в замок в качестве лакея, а вы могли бы предупредить об этом леди Мотт и устроить нашу встречу. Макиавелли и тот не мог бы придумать ничего более удачного. — Мак... кто? — Один из ваших предков, великий дипломат своего времени. Но каким образом я могу попасть на работу? О, это можно устроить. Я скажу экономке, что вы, мой двоюродный брат, и служили лакеем в лучших ресторанах Америки. А теперь вы приехали сюда на отдых и согласились помочь один вечер, чтобы сделать одолжение. Вам за это заплатят. Деньги я отдам вам. Это правильно, одобрительно сказал Альберт. Я только что хотел сам предложить вам это. В таком случае предоставляю вам все устроить. Да, так будет лучше. Если вы не хотите напутать, вам останется лишь прийти сегодня в замок в восемь часов по черному ходу и сказать, что вы мой двоюродный брат. То есть, как, виноват? Нет, ничего, — сказал Джордж.